Голова двадцать вторая Утро было тяжелым и полным суеты. Не успели мы позавтракать, как к дому приехали два вездехода, забитые под завязку специалистами тайной канцелярии. Также в группе были две ведьмы. К моему удивлению, обе светлые, хотя работа темных в подобном деле куда эффективнее. А вот то, что возглавлял группу Федор Крапивин, меня нисколько не удивило. Крапивин задавал нам вопросы. Больше опрашивал маму и Наталью, а также дом работников. Тайную канцелярию, что мне весьма не понравилось. Больше интересовало не то, что на нас напали, пытались сжечь родовое древо, убили охрану и чуть не убили мать, а то, не связано ли это как-то с убийством императора. Во время обыска ведь мы нашли несколько артефактов, приглушающих чары, но больше ничего серьёзного они не обнаружили. Да и в общем-то запрещённые артефакты ещё вчера забрали следователи и по сути сделали за них всю работу. После обыска по месту тайная канцелярия обыскала двор, а после прочесала лес. Но и там они ничего не нашли. Да и как мне показалось не слишком-то они и старались. По крайней мере, я ждал от них большего. А когда так ничего и не отыскав, они начали сваричиваться, я не выдержал и спросил Фёдора Крапивина: "Каков шанс, что вы сможете найти заказчиков?" Он накинул меня изучающим взглядом, развёл руками и поджал недовольно рот. Все члены группировки мертвы, допрашивать некого. А учитывая, что наемники, члены клана Дай Глаз, выйти на заказчика шансы нулевые. Спасибо за честность. Ивнул я после недолгой паузы. Хотя едва ли ответ меня устроил. Складывалось впечатление, что они и так знали, кто был заказчиком, или получили указания сверху, особо не разбираться. Понятно, что если даже тайная канцелярия и вышла бы на Володаров, это сошло бы им с рук. Информацию наверняка бы засекретили, а нам, правда, так бы никогда и не сказали. Пауза между нами затянулась. Крапивин сверил меня взглядом и кивал к каким-то своим мыслям, потом сказал: "Статьи, хотел ещё кое-что спросить, хотя это, возможно, к делу не относится, но всё же, куда делся ваш немой телохранитель? Он со слов вашей семьи уехал аккурат за несколько дней до произошедшего. Мама попросила его уволить, он ей не нравился", спокойно объяснил я. "Понятно", кивнул Крапивин. «А зачем вы и ваш телохранитель покупали кровь?» «Покупал кровь, не понимая, о чем вы?» Изобразил я удивление. Вопрос был очень, очень паршивый, особенно учитывая то, что в Урды отныне вне закона. И понятное дело, что теперь по всей империи торговцев алхимических лавок допрашивают о покупателях крови. Именно так Крапивин и узнал о нас. «Не понимаете», — наигранно удивился Крапивин. «А может, понимаете?» Это возможно как-то связано с Якобом Стобольски? О ком речь? Я, конечно же, понял. Но вот почему именно такой вопрос он задал, меня удивило. Я всё же больше опасался, что он начнёт наседать и расспрашивать о косее. Даже не знаю, почему это должно быть как-то связано. Растерянно развёл я руками. Ну да, ну да, задумчиво протянул Крапивин, провожая взглядом светлых ведин, скрывшихся в дверном проёме парадного входа. Но прежде чем удалиться следом за ними, Крапин приблизился и почти шёпотом мне сказал: "Мы задержимся на несколько дней в княжестве, узнаем, что до да как. Может быть, даже сможем раскрыть ваше дело, а может и найдём убийцу вашего отца. Кто знает, кто знает. Я прямо-таки чувствую, что мы ещё увидимся, Ярослав Игоревич". Последняя фраза прозвучала как угроза, а после он плотоядно оскалился и энергично зашагал прочь. Весь день я ждал ночи и всё гадал, от кого могла быть эта записка. Также терзали меня и сомнения, что туда вообще стоит идти. В империи стало неспокойно, и сейчас лучше бы затаиться, но эта записка манила и буквально кричала, что тот, кто её написал, как-то связан с Цынис. Но также это могло быть послание от Косея, а его-то я ждал больше всего. Теперь, когда он выполнил моё последнее желание, я рассчитывал наконец-то узнать о смерти отца. С другой стороны, это могли быть и вовсе убийцы папы, желающие заманить меня в ловушку. Была мысль использовать вороного ока и подсмотреть для начала, кто там меня ждет, прежде чем идти. Но без подъема артефакт мне не активировать. А учитывая, что я недавно и так две порции выпил, мне его пить в ближайшее время категорически нельзя. В конечном итоге любопытство пересилило осторожность. Как только в доме все стихло, я начал собираться. На всякий случай выпил зелень и восприимчивость и морока. Взял чародейскую клеть и отцовский кинжал. Но стоило мне только выйти из комнаты, как я столкнулся с Олегом. «Куда это ты опять?» Строго поинтересовался он. «Без чар проклятие просыпается каждую ночь», — солгал я. «А мне бы не хотелось, чтобы я потерял контроль. И волк напал на кого-нибудь из вас. Я пытаюсь контролировать его. А лучший способ сохранить контроль — почаще выпускать его погулять». «Ясно, хорошо», — Олег скинул брови. По его лицу не было понятно, поверил он или нет. Кстати, это правда, что ты уволил Кассиана? Резко сменил дядя тему. Одни говорят, что уволил, другие, что он сам ушёл. Может, прояснишь? Мама попросила, чтобы я его уволил. Начал я объяснять. Но так вышло, что в тот же день он и сам решил уйти. Так что и то, и то это верно. Между ними что-то произошло, он обидел Злату, а задачился Олег? Нет, это вряд ли. Просто маме он не нравился. Мне, если честно, тоже. Тяжело вздохнул он. Сейчас даже не понимаю, как мне пришло в голову предложить тебе его в качестве телохранителя. Странный он и жуткий. А ещё, знаешь что? Олег завис, словно что-то вспоминал, а после неуверенно сказал: "Тот человек, который притворялся императором на Новогодье, его голос, не знаю, как это объяснить, но когда я его услышал, первая мысль была, что я слышу Кассиана. Хотя как такое возможно? Он ведь не мой Действительно странно, азадачно улыбнулся я. А ты с ним ладил как-то, да? усмехнулся Олег. Вы ведь много времени не проводили. Ты каким-то образом с ним общался? он письменно изяснялся. Да не особо-то мы и общались, если честно, пожал я плечами. Но он был исполнительный и ответственный, а мне этого было достаточно. Мне хотелось поскорее закончить разговор, да и сам разговор мне не очень нравился. К тому же я уже опаздывал. «Ну ладно», — безразлично протянул Олег. Затем похлопал меня по плечу и пошутил. «Постарайся не съесть там никого. И так проблем хватает. Постараюсь». Согласился я и поспешил уйти. На душе было как-то неспокойно, и на середине тропы в лес я даже несколько раз порывался вернуться домой. Утренний разговор с Крапивиным и теперь с Олегом почему-то меня тревожил. Казалось, я теряю и без того зыбкий контроль над ситуацией. Впереди между деревьев мелькнула женская фигурка. Замерла на тропинке, явно дожидаясь, когда я подойду ближе. В том, что стремительные движения принадлежали в Урде, сомневаться не стоило. На миг мне даже показалось, что еще пару метров и я увижу Иннес, но силуэт этой Урды был выше и фигуристей. Все больше происходящее выглядело так, словно меня заманивают в ловушку. Вот только со стороны Урд очень глупо устраивать мне засаду в лесу возле родового поместья. Да и какой в этом смысл? Если бы хотели, давно бы уже убили. Но на всякий случай я приготовился доставать из-под свитера чародейскую клейть и продолжал приближаться. Кто ты? не подходя пары метров спросил я, окидывая взглядом окрестности в поисках других Вурд. Ваша старая знакомая, князь, отозвалась она. Голос показался знакомым, и я подошёл ближе. В темноте я не сразу узнал лицо, но стоило ей улыбнуться, как я сразу же понял, что передо мной Марфа, девица из борделя царя Правда, без толстого слоя косметики, яркого порека и вульгарного наряда, теперь она выглядела иначе, намного лучше, я бы сказал. "Ты теперь вурда?" удивился я. "Да, Яка побратил меня, когда мы пытались ему помочь сбежать", говорила она быстро, и ей явно хотелось поскорее закончить с этими расспросами. "Вы этого не помните, и сейчас это не имеет значения. Нам нужно идти, князь". Но я и не подумал сдвинуться с места. "Куда? Кто тебя прислал?" спросил я. "Ваши друзья, «Пойдёмте, нам лучше здесь не задерживаться», торопливо ответила она и, схватив меня за руку, потащила вглубь леса. Марфа пыталась идти с вурдовской скоростью. А я, разумеется, не поспевал за её темпом, и мне приходилось тормозить её. Новообращенные вурды плохо контролируют силу, в том числе и скорость. «Какие друзья?» – не унимался я. «Почему прислали тебя, а они сами пришли?» Она не ответила. Протащила меня ещё несколько метров в самые что ни на есть лесные дебри. Затем резко остановилась. И уставила внимательный взгляд в темноту, а после наконец сказала: "Они сейчас будут, а мы подождём здесь". Я тоже уставился туда, куда и Марфа, но ничего там в темноте не увидел. Мы так простояли несколько минут. Марфа стояла как истукан и таращилась в темноту, а я в недоумении глядел на неё, и меня всё больше раздражало, что ничего не происходило. "Может, ответишь всё же, что происходит, пока их ещё нет?" не выдержал я. "Хорошо", коротко кивнула она. "Время пришло". И вам пора все узнать. Это мне просили передать, если вы откажетесь со мной идти». «Значит, ее прислал Косей? Но почему не явился сам? А почему прислали тебя?» «Это просто осторожность. Имперские сейчас повсюду разыскивают и убивают в урт. Нам приходится скрываться. Поэтому сначала отправили меня. Я должна была проверить, чисто ли здесь, и привезти вас. Потому что меня никто не знает, и я не важна», быстро ответила она и снова устремила взгляд в темноту. Я хотел было ещё задать ей вопросы, но Марфа неожиданно оживилась, схватила меня за руку и сказала: "Они уже здесь". Она снова потащила меня сквозь дебри по какому-то только ей ведомому пути, совершенно пренебрегая тропой неподалёку. Затем Марфа снова замерла и уставилась вдаль, а я как бы ни вглядывался среди веток и деревьев, никого разглядеть не смог. Марфа сделала шаг в сторону от меня, и не успел я опомниться, как резко, чуть не сбив меня с ног, некто повис у меня на шее и протянула игривым голосом: "Здравствуй, Ярослав". Соскользнулся, её аромат сирени и мяты окутал меня. Она отстранилась, и передо мной возникло её усмехающееся лицо. Лукавая улыбка, задор в взгляде, и она явно наслаждалась тем, как поразила и как ошарашила меня своим появлением. "Ну, как ты?" я не договорил. Позади нее замаячила долговязая фигура Кассия, мгновенно переключая моё внимание на него. Он что-то держал в руках, прижимая к груди. Кажутся, красные сапоги. Потом вопросы. Слухнув заметным акцентом, сурово сказал Косей. Инна, соглашаясь, с ним кивнула. Да, так будет быстрее. Сначала ты должен вспомнить. Она резким движением извлекла из сумки шар памяти и протянула мне. А задача не происходящим? Я все же принял шар. Тем временем Марфа и Косей отошли в сторону. Косей протянул ей сапог. Они дружно натянули по сапогу на ноги, взялись за руки и резко исчезли, словно бы их здесь и не было никогда. А это что было? Всё больше обалдевая от происходящего, спросил я. Хотя что уж там, подобное я уже видел в исполнении Кассие. Кажется, эти сапоги как-то перемещают в пространстве. Тебе нужно посмотреть, и сам всё поймёшь. Инис настойчиво подтолкнула мою руку с шаром памяти ближе. Я немного помешкав активировал его. Лес исчез, и я оказался в знакомой хижине, где очнулся после того, как потерял память. Передо мной была Инис, Она сидела перед огромным сундуком и перекладывала из него в подпространственный карман всяческие зелья и артефакты. Но не это было важно в воспоминаниях, а только мой рассказ. Я сам себе рассказывал всё, что со мной происходило, и всё, что я потом попрошу Ина стереть из моей памяти. Я потратил не меньше получаса, чтобы всё прослушать. А некоторых ящиках я догадывался, некоторые заставляли удивляться, кое-какие откровенно злили. Зато теперь я знал, почему моим последним желанием была смерть императора. И когда вся мозаика сложилась, когда я увидел всю картину и узнал, почему именно так поступил, вдруг почувствовал облегчение. Я отомстил за смерть моих родителей в прошлом и за загубленный род, сам того не ведая. И я смог совершить возмездие, пусть и не своими руками, и даже несмотря на то, что мне не удалось уберечь отца, все враги как из прошлого, так и из нынешнего мертвы. Когда я досмотрел воспоминание, я чувствовал себя выжатым до капли. Больше не осталось злости, не осталось вопросов и загадок. Я получил ответы. Теперь я должен сделать последнее вернуть душу Косею, и тогда мы будем в расчёте. Я открыл глаза, и нас тут же спрахнуло с повалиного дерева, на котором всё это время сидела. Ты как? осторожно спросила она. Я не успел ответить, потому что в этот же миг вернулся к осей. Он молча стянул сапоги перемещения, отдав их иныс А затем переобулся в свою обувь. А когда он закончил, я решительно направился к тропе, бросив на ходу: "Идёмте, вернём тебе твою душу". К тому месту, где я закопал дух древнего вурта, нас вела Инес. Я не помнила того места, как и не помнил, как он выглядел. И из того, что я рассказал сам себе, я знал только то, что он закован в хрустальном яйце. Всю дорогу мы молчали, хотя мне многое хотелось спросить, например, где они прячутся и что собираются делать дальше. Также меня интересовало, связаны ли они как-то с теми чернокнижниками, о которых говорил император. Но я не был уверен, что все эти вопросы мне стоит им задавать. Ради моей же безопасности мне лучше об этом не спрашивать. Даже то, что я сейчас с ними встретился, уже преступление, а не то, чтобы знать их планы. «Здесь», — Инна сткнула носком сапога в землю под деревом. «Я только было хотел спросить, как мы его будем доставать из-под земли, как Кассей резким взмахом руки вздыбил землю, заставив нас, Иннас, отскочить». В тот месте земля тут же стала мягкой и рыхлой, словно тут бытовым пахорем прошлись. Да доставай, велё косей. Никому, кроме тебя, нельзя к нему прикасаться, иначе мой дух исчезнет. Рыцав в земле мне пришлось недолго. Стоило немного там пошарить рукой, как тут же наткнулся на гладкий холодный предмет. Я достал сияющее изнутри хрустальное яйцо, стряхнул с него землю, стали протянул его к косею. Забирай. Но он забирать не спешил. Косей, словно зачарованный, восхищённо таращился на дух, даже улыбался, что получилось, как всегда, довольно жутко. Затем Косей поднёс к нему руки, но всё равно брать не спешил, словно бы просто грелся от его света. Наверное, так и было. Вурд закрыл глаза от удовольствия, продолжая умиротворённо улыбаться. Ты не можешь его коснуться, неожиданно понял я. Косей резко открыл глаза. Недовольно посмотрел на меня, словно я его отвлёк от невероятно важного дела, и всё же кивнул, подтверждая мою догадку. Тут же Инесс достала из-под пространственного кармана резную шкатулку и отдала Кассею. «Сюда!» – открывая шкатулку, велел он. Я уложил туда яйцо. Кассей шкатулку вмиг захлопнул и прижал к груди, словно давно потерянную, а теперь вновь обретенную дорогую сердцу вещь. Мне никогда не приходилось видеть его таким довольным. Даже как-то отвлекать Кассея от этого было неловко. Но все же пришлось. «Что теперь?» – спросил я, отряхивая руки от земли. «Полагаю, что теперь наши пути расходятся. Будем прощаться?» Инес покосилась на косе, а тот, раздраженно скриившись, наконец отстал от своей шкатулки и убрал ее в сумку, а после со всей серьезностью уставился на меня. «Не уверен, что наши пути расходятся здесь и сейчас», — очеканил он. «Ты нужен нам, а мы нужны тебе. Твоя роль куда большая, чем ты думаешь. Ты должен помочь восстановить равновесие». «О, нет». Не нужно только меня в это втягивать, возмущённо воскликнул я. Что бы вы там ни задумали: свергнуть правительство, затеять войну, призвать черного бога или что там у вас по плану, я в этом участвовать не собираюсь. Коси холодно и спокойно смотрел на меня, а Инна с виновато улыбалась, а поймав мой взгляд на себе, погладила по плечу. "У тебя нет выбора, Ярослав", сказала она. "Но для тебя и твоей семьи это наоборот хорошо. Ты под защитой". «Теперь сама тьма будет защищать твой рот». «Объясни». Чувствуя, как начинаю закипать, потребовал я. Кассей явно хотел продолжить вместо нее, но Иннас остановила его мягким жестом, сказав. «Позвольте мне ему объяснить, господин». Несколько секунд они смотрели друг на друга, явно общаясь мысленно. Затем Кассей ей кивнул, и Иннас снова повернулась ко мне, продолжив. «Мы все на одной стороне, Ярослав. Вот только светлые этого не понимают и не поймут. Но вскоре все изменится». «В явь вернется темная богиня Нейч. Именно ей предстоит возвратить миру равновесие». Я смотрел на Иннес, абсолютно не понимая, при чем тут я. Но весь этот разговор мне начинал откровенно не нравиться. «У богов тоже есть свои законы», — вкратчиво начала объяснять Иннес, осторожно подбирая слова. «Они не могут просто так вернуться в явь. Это мир людей. Поэтому Нейч воплотится в человеческом теле и забудет о своей истинной сущности». Твоя задача оберегать её, наставлять, а после помочь ей выполнить своё предназначение. И почему я это должен делать? Я сделал шаг назад. Её рука опала с моего плеча. Я уже понял, что она скажет дальше, но мне не хотелось в это верить. Я просто не мог в это поверить. Значит, бабка Фрайда была права. Она меня предупреждала. Она нас предупреждала, но мы не послушали. Твоя сестра Ярослав Инис приблизилась, взяла меня за руку, проникновенно заглянув мне в глаза. Та девочка, которую носит твоя мать, она воплощение тёмной богини. Нет, нет, нет, я замотал головой, отступая ещё на шаг. Вы издеваетесь. Моя сестра простая тёмная ведьма, а не какое-нибудь воплощение древнего зла. Она не зло, она спасение, Ярослав, понизив голос, кратко проговорила Инис. "Тьма не зло, как и свет не добро". И ты это знаешь не понаслышке. Разве не ты просил Кассия убить императора, который в свою очередь собирался уничтожить твою семью? Вы оба светлые, и посмотри, по-твоему так поступает добро? Это неважно, перебил её Кассий, впив в меня строгий взгляд. Это плата за спасение твоего рода, с напором вторгся он в мою голову. Твои предки заплатили этим за твоё возвращение. Теперь всё стало ясно. Плата за мое возвращение, все это далеко не ради спасения моего рода. Бог просто обвел вокруг пальца предков, использовал их, а они согласились. И все это только ради того, чтобы протащить в я в темную богиню, которая уничтожит мир. «Никто не собирается уничтожать мир», — довольно резко прекратил мой мысленный поток косей. «Ты не слушаешь и слушать не хочешь. Если не исправить перевес в сторону светлых...» то вскоре миру придет конец. «Почему? Объясни», – потребовал я. «И только не нужно больше говорить загадками. Мне нужны ответы, иначе мне начинает казаться, что вы меня попросту используете в своей игре за власть. Так что если я вам нужен, мне нужны все ответы. Я должен понимать, почему мне нужно перейти на сторону тьмы». «Это длинная история, Ярослав», – сказал Косей. «Она берет начало с самого сотворения миров». Ничего, времени у меня предостаточно, ответил я, скрестив руки на груди. Так что начинай. Я весь внимание. Ина с опасливо покосилась на Косея. У нас мало времени, нам пора возвращаться. Но Косей категорично взмахнул рукой, давая понять, чтобы она не вмешивалась. Затем едва заметно усмехнулся, кивнул и размеренно начал говорить. Когда боги ещё были молоды, как и сам мир, они ходили по земле-матушке и жили среди людей. Но и тёмные, и светлые не могли ужиться вместе. Каждый пытался отхватить больше власти, установить свои порядки. Из-за этого боги всё время воевали. Война эта была долгой и бессмысленной. Боги бессмертны, и, конечно же, они не могли уничтожить друг друга, но также они не могли перестать уродзовать. Тогда они заключили перемирие и договорились разделить миры. Я для людей, а Найфи прайв для тёмных и светлых богов. Да, да, да, я это в школе проходил, перебил я его. Только ты проиди и забыл упомянуть, и про дыры богов. Можно сразу к сути. Косея сердито посмотрел на меня. Ваша история лжива. Люди давно всё переиначили и сотни раз переписали. Поэтому вы позабыли о равновесии, даже в то время, когда я был смертным. Люди уже не помнили, как произошли миры. А сейчас откуда ты это всё узнал, если раньше не знал? Скептично поинтересовался я. Я проводник двух миров, я слуга Сативрата в мире Яви. Он мне всё это показал, когда я был в заточении. Так тебе нужны ответы, Ярослав, или нет? Нужны, кивнул я. Так было в начале сотворения миров. Размеренно продолжил Касей. Но со временем люди становились сильнее. Без богов в яви стало слишком много силы, и она угрозила уничтожить миры. "Почему?" удивился я. "Потому что избыток силы в одном мире очень опасен. Знаешь, почему взрываются звёзды?" я неуверенно кивнул. "Вот так и с мирами, где слишком много силы. В конечном итоге, если её становится слишком много, она уничтожит свой мир". И боги, конечно же, не могли допустить, чтобы всё, что они создали, было уничтожено. Поэтому боги создали Ойру, преобразовали часть силы в материю. Это спасло миры, но не надолго. Косей сделал паузу, словно бы давая возможность переварить услышанное, а после продолжил. С каждым поколением в мире появлялись всё более сильные чародеи, а Ойра открывала им ещё больше возможностей. И тогда боги даровали людям родовые древа, научили, как их создавать, и показали, как создать ещё один мир Ирий, мир предков. Так они перенесли часть силы в другой мир, позволив использовать её в полной мере лишь избранным. Умирая, человек не оставлял эту силу в Яви, а забирал её в Ирий. Но и это было ошибкой. Многие захотели основать свой род За секрет создания древ люди начали сражаться. На долгие века мир погряз в кровавых войнах. Даже ужасающий ритуал создания древ их не останавливал. И за несколько поколений люди создали слишком много древ. Сила начала медленно утекать в Ирии. В Яве силы становилось все меньше. Она концентрировалась в руках правителей, сделав из них практически богов. Косей сделал паузу, посмотрел задумчиво вдаль и продолжил. Равновесие было нарушено трижды. Я не буду вдаваться в подробности и пытаться объяснить все законы и порядок мироздания, а скажу просто: тьма и свет питают миры богов. Перевес в явном мире на одну из сторон грозит опустошить один мир и сорвать другой. Боги бессмертны, но гибель миров даже их уничтожит. Все миры взаимосвязаны. Без богов силы уйдут из яви, и ирий тоже погибнет. Вер, ты понимаешь, Ярослав, почему так важно восстановить равновесие? Косей уставил на меня пытливый взгляд, требуя ответа. Не совсем, качнул я головой. Ты сказал, что равновесие уже нарушалось трижды. Расскажи об этом. В первый раз, когда появилась родовая сила, которая основывалась изначально на светлой природе стихии, в семье родовых чародеев рождалось всё больше светлых, тёмных в явном мире становилось всё меньше. Тогда Сатеврат создал Вурт. Это должно было уравнять силы света и тьмы. Он возложил эту миссию, как ты уже догадался, на меня. Но он выбрал не того человека. Я был слишком амбициозен. Я был одержим борьбой за власть и тьму. Тогда вмешались светлые боги и заставили Сатеврата заключить сделку еще с одним смертным. Повернуть время спять. Даровать силу Валадару и помочь меня остановить. Это помогло, но итог ты сам видишь, свет снова перевесил чашу весов. В третий раз они вернули меня, сказал я, пытаясь переварить всё, что сейчас услышу. Да, но в этот раз боги намерены восстановить равновесие раз и навсегда. И это сделает твоя сестра, а ты ей поможешь в этом. Что она должна делать? Что должно произойти? спросил я. «Пока только появиться на свет и не умереть до тех пор, пока она не войдет в полную силу», — улыбнулась не Инес. «Мы же займемся хаосом. Тот порядок, который царит в Яве, должен быть уничтожен. Славия, митрополия, все государства должны быть стерты, правители должны быть свергнуты. И именно этим мы сейчас занимаемся. На выжженном поле должны зайти новые ростки. А когда твоя сестра вырастет, она объединит измученное, уставшее от войн и бед человечество». И ты поможешь ей зайти на этот престол. Над головой зашелестело листва. Мы втроём невольно подняли головы. Какая-то птица спрыгнула с дерева и стремительно улетела так быстро, что я даже не успел её разглядеть. "Тебе пора, Ярослав", жёстко сказал Косей и требовательно потянул Ины за руку. Та бросила в его сторону перепуганный взгляд, торопливо скинула на землю красные сапоги и начала стягивать один из тех, что был на ней. Что происходит? Поняв, что они сбегают, рассеянно спросил я. Иди домой, Ярослав, спешно натягивая сапог, сказала Инес. И береги мать. Больше я ничего не успел сказать. Ина с Икосею взяли за руки и растворились в воздухе.